На следующий день Михаил привел своего друга. Его звали Дос, и он должен был нас сопровождать. У Доса была машина. Дос знал мою жену и хотел быть рядом в тот миг, когда я войду в городок, где находилась Эстер. Я хотел было возразить. Сначала Михаил, потом его друг, а под конец за мной увяжется целая толпа, которая в зависимости от того, что меня ждет, будет рукоплескать или рыдать. Но я был слишком утомлен, чтобы спорить, и решил отложить до завтра исполнение обеда. Никто не должен видеть меня в момент встречи. И вот мы садимся в машину и некоторое время едем по Шелковому пути. Мои спутники спрашивают, знаю ли я, что это, и я отвечаю, что минувшей ночью встретил паломника. Они мне говорят, что подобный вид путешествий распространяется все шире и в дальнейшем поможет развитию туристического бизнеса в Казахстане. Через два часа сворачиваем с шоссе на проселочную дорогу и добираемся до того самого бункера, где мы сидим сейчас. «Едим рыбу и слушаем негромкий вой ветра в степи». «Эстер сыграла в моей жизни большую роль», — объясняет Дос, показывая мне фотоснимок одной из своих работ, на которой я могу различить лоскут окровавленной ткани. «Сначала я мечтал уехать отсюда, как сделал Олег. Называй меня лучше Михаилом, а не то мы запутаемся. Я мечтал уехать отсюда, как многие мои ровесники. Но однажды мне позвонил Олег, то есть Михаил» сказал, что женщина, сделавшая ему так много добра, решила побывать в степи и хочет, чтобы я ей помог. Я согласился, думая, что это мой шанс и что она посодействует мне в получении французской визы и работы в Париже. Она попросила меня отвезти ее в маленький глухой городок, в котором побывала во время одного из прошлых своих приездов. Ни о чем не спрашивая, я подчинился. По пути она потребовала, чтобы мы заехали в дом старика-кочевника. И каково же было мое удивление, когда выяснилось, что речь идет о моем деде. Ее приняли гостеприимно, как водится у людей, живущих в этой бескрайней степи. Старик сказал Эстер, что это ей кажется, будто она грустит. А на самом деле душа ее ликует, и энергия любви циркулирует свободно. Он пообещал ей, скоро эта энергия охватит весь мир, включая и мужа Эстер. Он научил ее многому из того, что входит в понятие «цивилизация степи» а научить остальному попросил меня. Он решил, что она, вопреки традиции, может оставить себе собственное имя. И покуда она училась у моего деда, а я учился у нее, мне стало понятно, никуда ехать не надо. Мое предназначение в том, чтобы остаться в безмерном пространстве степи, познать ее цвета, преобразить их в картины. Я не очень понял насчет того, что ты чему-то учил, Эстер. Твой дед говорил, что мы должны позабыть все. Завтра все покажу. — ответил Дос.